Послесловие. С появлением фотографии многие обзавелись своими фотопортретами. У дядюшки Августа не было ни одного. Жители города буквально настояли, чтобы он побывал у фотографа, и скоро его фотография заняла почетное место на первом этаже полосатого дома. Ее повесили в торжественной обстановке после того, как к всеобщей радости гениальный кондитер отказался от введения кафедры кондитерского искусства в университете и предпочел чтению лекций «Живое дело». Этому делу он долгое время отдавал все свои силы, а когда их не стало, стал кулинарным писателем. Правда, его книга больше походила на роман. Что же касается рецептов в ней приведенных, то это отдельный разговор. Август не собирался делать из них тайну и воспроизвёл максимально точно, указывая вес ингредиентов до доли миллиграмма. Но то ли у желающих следовать этим рецептам не было таких, как у Августа весов, ювелирно точных, изначально предназначенных для химических опытов, то ли они ошибались в выборе продуктов, но ни одна попытка не увенчалась успехом. В конце концов, эта книга — оказалась бесполезной для рядовых кондитеров и со всеми ее бесценными волшебными секретами постепенно перестала пользоваться спросом, а дальше затерялась в толще десятилетий с их непростыми событиями. Однако нельзя сказать, что все творчество Августа прошло бесследно. Полосатый дом прославился. В город хлынули туристы и приезжие. Население города выросло в два раза. Прежде тихая пристань превратилась в большой торговый порт, самый значительный из всех портов. И тут мы советуем читателям, как и в слове «торты», делать ударение на первом слоге этого замечательного слова — «на всем побережье». Кроме того, с легкой руки Августа многие кондитеры стали все чаще отдавать предпочтение миниатюрным изделиям, Можно с уверенностью сказать, что эта мода родом из волшебной кондитерской дядюшки Августа. Что касается Бертика его дальнейшей судьбы, тут горожане расходятся в своих воспоминаниях. Одни утверждают, он стал историком и учился у самой Чурменяки, ставшей знаменитой на всю страну учительницей. Другие возражают: вы ошибаетесь, он стал путешественником. На самом деле,. Правы и те, и другие. Бертик стал историком и путешественником. Эти профессии не только не противоречат друг другу, но необычайно друг друга дополняют. Разве что можно уточнить, Бертик стал замечательным историком и отважным путешественником. В поисках следов древних цивилизаций он участвовал в раскопках изучал рукописи, старинные книги, события прошлого. Он совершал дальние походы, спускался в глубокие ущелья, взбирался на высокие горы, пересекал пустыни, бродил по тропическим лесам и джунглям. Он летал на воздушном шаре, жил в палатках, а то и в чистом поле. Но куда бы ни забросила его судьба, что бы с ним ни случилось, Бертик знал что дома его ждет любимый дядюшка Август. Представьте, Бертик везде носил с собой его письма. Он хранил их в особом отделении походной сумки. Кроме писем, с ним всегда была еще одна вещица из родного дома — маленькая серебряная рыбка, подарок чурменяки. Эта рыбка превратилась в его талисман. Некоторые верят, что талисманы — Небольшие предметы, часто хранимые нами с детства, память о ком-то или о чем то приносят удачу. Другие — что они берегут от неприятностей. Еще больше тех, кто считает, что проку от талисманов нет никакого. Так или иначе, все сходятся в одном. Стоит взять их в руки, на душе становится чуть теплее. Проверьте сами. Конец.